Эпилог. И тогда принц прилетел к чудовищу на драконе, чтобы спасти прекрасную принцессу, вдохновенно рассказывал Кевин, отложив в сторону скучный и обычный сборник сказок. Пап, но ведь обычно драконы и есть чудовище», — засомневалась сероглазая девчушка с золотыми кудряшками. Нет, чудовище было другое, уверенно ответил Кевин. Какое? Ужасное, злое и беспощадное. Но принц с драконом его победили. «А что с ним потом стало?» «С чудовищем?» «Да нет же!» Поморщился от такой недогадливости Эрия. «Чудовище убили, это и так ясно!» Кевин только усмехнулся подобному заявлению от пятилетней малышки. «С драконом, после того, как они спасли принцессу!» Он улетел. «Куда?» Дракон у Эрии был явным... фаворитом в этой истории. Домой он выполнил свой долг, помог людям и улетел. «Ну вот, так нечестно», расстроилась малышка. «Дракон больше всех сделал, а долго и счастливо жили принц с принцессой». «Дракон тоже обрел свое счастье», не согласился кеев Он вернулся к сородичам, стал полноценным членом стаи. «А свою семью завел?» Это был очень важный вопрос. нет Слишком мало лет прошло. У драконов половое... В общем, в будущем, конечно, заведет. Зато он нашел своих маму и папу и вырос под их присмотром. Последнее особенно грело душу мага. Присматривать за драконом пришлось не ему. А с принцем они виделись? Да, иногда. Редко, конечно. Но у драконов отменная память. Он изредка прилетает в разрушенную крепость, где принцесса провела целую зиму и встречается с принцем. Закончил историю Кевин и поцеловал дочку в лоб. Спи. Свеча за его спиной погасла будто сама, без всякого дуновения. И кейф улыбнулся. Это было не его рук дело. Эрия заворочалась в кровати ожидая реакции отца, но тот лишь прикрыл за собой дверь. пока он сделает вид, что не заметил или не догадался. «Опять сказки про драконов?» Саньяра разбирала свои чертежи и расчеты. «Что ж поделать, если она их так любит?» невинно пожал плечами Кейф «Действительно, с чего бы это ей их не любить, когда только о них и рассказывают», — проворчала Меха. «В последнее время она стала ужасной ворчуньей. В первую беременность у нее так характер не портился». Но Кейф на ее слова не обиделся, только подошел и обнял жену со спины, положив руки на ее заметно округлившийся живот. «А ты когда пойдешь отдыхать?» Как целитель он не мог спокойно смотреть на заработавшуюся беременную жену. «Скоро, сейчас расчеты перепроверю. Мы с отцом так долго над ними работали. Этот верваль все равно нашел к чему придраться». От мысли о сегодняшнем разговоре о техническом переоснащении адамантовых шахт, Меха просто зверела. У него столько бюджета нет, сколько он требований выдвинул. Франц Верваль — отличный управляющий. И человек хороший. С другим бы Элен не сошлась. Эмпаты не ошибаются в людях. Разве что иногда. Иногда все ошибаются. Вот именно, что она в нем нашла? Он же просто невыносим. Если бы не отец, я бы с ним точно разругалась и все ему высказала». Мейхи часто схлестывались, порой до хрипоты, отстаивая собственную точку зрения. Кевин уже привык. И его тесть, когда приходил к ним в гости, мог подолгу спорить с дочерью, причем из-за каких-то несущественных, на взгляд мага, деталей, упертости и принципиальности этой семье было не занимать. «И все же Шон встал на ноги». вернее, на протезы. Кевин до конца не верил, что старый мех решится, а тот рискнул. И на операцию с полным наркозом согласился, и все новаторские идеи дочери принял. Сам, без какого-то давления, с их стороны. И как-то признался, что очень благодарен Соне с Кеевом. Но спорить с ними часами это ему никак не мешало. Как и не мешало время от времени пенять зятю, что его таланты и способности — Можно было бы использовать с куда большей пользой для людей. Но тут уж начинал упираться Кевин. Его успехи в отношениях с драконами не остались незамеченными. И теперь исследования Кейва имели официальный статус и финансирование. «Ладно, может, второй ребенок пойдет в меня и не наследует магию», с надеждой проговорила Саньяра, убирая бумаги в стол. Оставлять их на видном месте было категорически нельзя. «Эриа». рисовала на всем, что видела. Тяга к художествам досталась ей от папы. Правда, каракули пока выходили так себе, но девочку это не смущало. И мамины чертежи с расчетами она щедро украшала цветочками и животными без зазрения совести. «Посмотрим», — уклончиво ответил Кейв, поцеловав Соню и потеревшись об нее щекой. «Он-то знал, что и их сын будет магом, чувствовал уже сейчас». но расстраивать жену раньше времени не хотел. «Ты вполне можешь их обучать», — предложил он. «Представь, они будут владеть магией и разбираться в механизмах». «С твоими сказками о драконах?» «Какие же это сказки? Все так и было. Уголек не даст соврать». «Конечно, не даст. Такая громадина. Представляешь, если бы ты его все-таки оставил». Это предположение неизменно вызывало у Сони улыбку. В крепости их дракон уже не умещался. Даже приземлиться нормальный не мог, когда прилетал навестить старых друзей. Искал место для посадки где-нибудь между горами и лесом, распугивая обитающих там ньягов, шейсов и въеха. Последние пугались особенно. «Когда-нибудь мы их познакомим», — уверенно произнес маг, за что получил тычок под ребра. «Чтобы они тоже начали мечтать о собственном драконе», — возмутилась Саньяра. «А разве плохая мечта?» «Нет», — признала Соня. «Но спешить со знакомством не стоит. Может, я смогу сделать хоть из одного ребенка меха? У меня ведь тоже должна быть мечта». «Хорошо. Не будем, так не будем». Покладистов согласился Кеев, повернул к себе лицом жену и нежно поцеловал. «У них вся жизнь впереди. И еще столько всего интересного».